Глава четвертая. Дверь была приоткрыта. Терн не запер ее, а сам он достаточно далеко отошел от выхода, и я смогла бы беспрепятственно проскользнуть мимо. Почему бы и нет? Набрав в грудь воздуха, я рванула в коридор. Едва не растянулась на поехавшей под ногами половицы, но выровнялась и понеслась вперед, надеясь, что не окажусь в тупике. В глаза бил свет из окна, расположенного в конце длинного коридора, слепил и мешал рассмотреть детали обстановки. Я увидела несколько запертых дверей, деревянные панели на стенах, краска на них давно облупилась. Кое-где висели гобелены, теперь потемневшие от старости. На потолке в нескольких местах сохранилась лепнина, но по большей части она давно осыпалась. Когда-то, вероятно, это был красивый дом». Я неслась вперед, хватая воздух ртом, как рыба. Мне чудилось, что колдун вот-вот меня догонит. Казалось, что деревянный пол позади меня содрогается от его шагов. Я резко обернулась, чтобы встретить опасность лицом к лицу, и, если понадобится, дать отпор. Но странное дело, я по-прежнему была в коридоре одна. Шмыгнув носом, я убрала с лица пряди и потихоньку пошла вперед. Даже удивительно, каким длинным оказался коридор, ведь снаружи дом выглядел совсем небольшим. Двери, двери, гобелены, вытертые половицы под ногами. И вот, наконец-то, обнаружилась лестница, ведущая вниз. Я еще раз оглянулась, ожидая погони. Никого. «Думаешь, я не уйду? Как это понимать?» — растерялась я. Но потом просто выкинула эти мысли из головы. «Я скоро вернусь к семье». От дома колдуна до развилки добираться около получаса, а потом на тракте меня кто-нибудь подберет. Родители меня примут. Не выгонят же они свою родную дочь. Мы что-нибудь обязательно придумаем вместе. Должен найтись выход. Так я размышляла, торопливо сбегая по ступенькам. Один лестничный пролет, второй, третий. От площадок между лестничными пролетами в обе стороны разбегались коридоры. Сколько же здесь этажей? Я была уверена, что только два. Когда я уже начала предполагать, что заколдованная лестница никогда не закончится, я неожиданно оказалась перед открытой дверью. Колдун ее не запер? Почему? Мне бы обрадоваться, но сделалось тревожно. Это его усмешка, ну попробуй. И попробую. Сердито проворчала я себе под нос. Низенькое крыльцо выходило в сад. Если скопище деревьев и кустов вообще можно назвать садом, скорее это был кусочек дикой природы. Создавалось ощущение, что дом колдуна вырос прямо посреди первозданного леса. А сейчас, ранней весной, когда снег уже растаял, обнажив черную землю и голые переплетенные ветви, выглядел этот лес жутко и зловеще. И ни тропинки, ни дорожки, если не считать таковой цепочку следов, тянувшихся по грязи к крыльцу. Значит, колдун всю дорогу нес меня на руках. Знала бы, что так будет, Ела бы побольше пирожных и сладких булочек, — злорадно подумала я. Потом посмотрела на свои басы и перепачканные ноги, вздохнула. Хуже все равно не будет. И отважно спустилась с крыльца. Фу! Грязь чавкнула, поглотив ноги по щиколотку. — Если ты думаешь, что именно это меня остановит, — вслух сказала я, и довольно громко. Мало ли вдруг колдун поглядывает на меня из окна то ты ошибаешься. По привычке, приподняв подол, я побрела вперед. Скоро идти стало чуть легче, я ступила под сень деревьев. Грязи здесь было меньше, прошлогодняя листва устилала землю. Плохо то, что теперь попадались колючие ветки, которые не так просто было разглядеть. Ай! В пятку впилась острая колючка, да так сильно, что я, не удержавшись, села на землю. Могу себе представить, во что превратился подол платья. Притянула ногу, и увидела, что тонкая веточка прорвала чулок и воткнулась в кожу, даже кровь выступила. Когда мы были маленькими, стоило кому-то из нас пораниться, даже просто поцарапаться. Нянечка реагировала так, словно с ее козленочком, так она называла всех своих подопечных, произошло нечто ужасное. Рану очищали щелочным мылом, мазали едкой притиркой, забинтовывали, а в рот несчастному вливали горькую микстуру, которая, по словам нянечки, должна была убить всех махусеньких животинок, которые растут в грязи. Я представления не имела, что это за махусенькие животинки, видно какая-то темная магия, но с тех пор боялась любой ранки. От вида крови запросто могла свалиться в обморок. Вот и сейчас я почувствовала головокружение. Что, если я теперь заболею? Что, если умру? Мне что же так идти дальше, истекая кровью? Но потом я оглянулась на страшный дом, открытый вход которого зиял, как провал старческого беззубого рта, и, закусив губу, поднялась на ноги. Меня всегда оберегали точно хрупкую розу. А Любой чих — и ты оказываешься в постели на три дня. Весенний дождь, на улицу выходить нельзя, чтобы не простудиться. После обеда надо отдохнуть, чтобы не перетрудить растущий организм. Есть следует умеренно, спать ложиться вовремя. Выйти летом без шляпки, а осенью без накидки было подобно концу света. И где я теперь? Сижу прямо на земле, замерзшая, пораненная, мокрая насквозь. Как же так, мамочка? Во мне внезапно всколыхнулась злость. А ведь я думала, что совсем не умею злиться. Посмотри на меня. Твоя девочка испачкалась, твоя девочка поранилась и, кажется, уже основательно простыла. Разве такое может случиться с благовоспитанными девочками? Что же ты не придешь, чтобы пожурить меня?» Хлюпая носом, про простуду я не придумала, я тихонько побрела между деревьями. Я старалась не наступать на больную ногу, шла и хромала. Одно радовало — между стволами появился просвет, и я уже могла разглядеть тракт, по которому сейчас в сторону города тащилась телега, гружённая мешками. «Подождите!» — крикнула я. Сразу стало понятно, что возница слишком далеко и не услышит меня. «Ничего, на дороге всегда оживленное движение, главное — добрести!» Однако странное дело. Хотя полоска леса или сада, как величал свой заброшенное угодье колдун, казалась совсем не широкой, я все шла и шла, но ни на шаг не приближалась к цели. Ногу соднило все сильнее, я подняла землеветку и поковыляла вперед, опираясь на нее, как на костыль. Мне чудилось, что я иду уже не меньше часа, но тракт не приблизился и на десяток метров. Давно бы следовало признать очевидный факт. Лес перед домом колдуна заколдован. Как зачарован и сам дом! Но стоило мне приостановиться, как перед внутренним взором снова всплывала усмешка на лице колдуна и его едкая «ну, попробуй». Тогда я сжимала губы и продолжала идти. Наверное, я бы шла до полного изнеможения, пока бы не упала и не умерла от жажды или истощения сил. Я уже понимала, что не выйду, но просто не могла сдаться. Конец моей бессмысленной битве положил сам Терн. Я не видела, как он подошел, только почувствовала, что на плечо легла тяжелая рука. «Ну все, хватит», — сказал он. В его голосе не было злости, но мне послышалось толика удивление. «Ты очень упрямая, Агата». «Правда? Я упряма?» «В моей семье упрямство не поощрялось, наоборот, все считали меня покладистой девушкой» но вместо того, чтобы потупиться и покраснеть, я обернулась и злобно уставилась в лицо колдуна. Я замерзла, жутко устала, нога болела неимоверно. Сейчас мне было немного недоблаговоспитанности. «Я неупрямая!» — крикнула я. «Да я вижу», — спокойно ответил Терн, оглядывая меня с ног до головы. «В приличном обществе, где я воспитывалась, такие взгляды посчитали бы непристойными» но Терна, видно, не слишком заботили вопросы чести. «Ужасный человек, без малейшего понятия о благородных манерах. Ты мерзок!» — процедила я. «О, да», — согласился колдун, — «ты не первая, кто заметил». И после этих слов он подхватил меня на руки и зашагал в сторону дома. Терн нес меня легко, будто вовсе не ощущал моего веса. Наверное, снова какая-то магия. Я пыталась не дышать и не смотрела в сторону. Не хотелось видеть его лицо. Не желала чувствовать запах. Его близость была мне отвратительна. «Когда-нибудь ты ослабишь внимание, и я сбегу», — прошептала я. Рад, что предупредила. Ровным голосом сказал Терн. Буду на чеку». Я вспыхнула, гневно посмотрела на своего тюремщика и заметила тень ухмылки в уголках губ. Он насмехался надо мной. «Когда-нибудь ты поймешь, что я не растрачиваю слова попусту. Каждое слово наделено огромной властью, особенно в устах того, кто обладает магией», — сказал колдун, и теперь он говорил серьезно. «Если я сказал, что убежать тебе не удастся, значит, так оно и есть». «Мне это совершенно неинтересно», — отрезал я. «Тебе в любом случае придется меня слушать. Теперь ты моя воспитанница». «Что?» кто сдавленно пискнула я кто ученица если тебе угодно но я не хочу у меня нет ни капли магии я ничего этого не умею и не люблю твою магию я разбужу вот только боюсь метода тебе не понравится терн перенес меня через порог поставил на пол продержал за локоть потому что я пошатнулась ноги подкашивались от таких новостей Теперь это твой дом, Агата.